Яков. Все это не имело бы значения, если бы не несколько обстоятельств. Поначалу в убийстве подозревался гражданин Гвельский, в то время еще молодой и перспективный ученый. По возвращении из экспедиции он вдруг резко сменил место работы. Шеф, короче, давай, аудиторию теряешь! Поторопил Ленчик, широко зевая и женился, причем на правнучке Ивана Алексеевича Татарищева, возглавлявшего первую экспедицию. «Совпадение!» — буркнул Громов. Совпадением, полагаю, была встреча Громова и Гвельского, бывшего подозреваемого исследователя. Ну а дальше, вероятно, просто. Дружеский визит соседа к соседу. И однажды Громов заметил прелюбопытную вещицу, которая показалась ему смутно знакомой. Чуть позже он вспомнил, что о чем-то похожем он читал в описи предметов, украденных у первой экспедиции, потом проверка фактов, и всплывшие особенности родословной мадам Гвельской, и закономерный вывод, что статуэтка. Лишь часть спрятанного клада. Дальше — неприятности у Гвельского и псевдодружеская рука помощи, протянутая Громовым, который сам же эти проблемы и создал. Рычаг давления, верно? На Гвельского. На старуху, чтоб ее, кремень бабка отец говорил, что Гвельские обыкновенные, слабенькие, глупенькие. Знать ничего не могут, иначе не подставились бы. А она и могла, и знала. Нужно лишь прижать. Но прижать не получилось. «Не-а», — подтвердил Громов, — «не получилось». Нашли знакомые, дельца прикрыли, да еще с грохотом. Отцу долго потом поминали неосторожность. «Кстати, Дусек, чтоб ты знала». Твоя бабка сама эту цацку нам приволокла. Врешь, — слабо пискнула Дуся, — а вот и нет. Я сам видел, как она эту штуку на стол бухнула и сказала отцу, мол, все ключи тут. Но как ими пользоваться, не объяснила. Громов лишь руками развел. Впрочем, мысли добраться до клада ваш отец не оставил. Придумал новый, вполне мирный план воссоединения семей с надеждой на то, что секрет передадут внучке, а значит и вам. Вы были, конечно, против, но имели неосторожность впутаться в историю с фарцовкой и валютой, из которой отец вас вытащил, но при этом получил средство давления. Вопрос женить бы стал ребром единственное, что могло несколько отсрочить приговор, каким вам виделся брак, — это дусин возраст или ваша собственная свадьба. Наклад, укрытый где-то в степях Монголии, вам было глубоко наплевать. Более того, полагаю, вы вообще не верили в его существование. Громов продолжал улыбаться. Но теперь это была скорее судорога лицевых мышц, которые раздвинули губы, приоткрыв два ряда белых аккуратных зубов и узкие полоски бледно-розовых десен. Шеф, шаманиш однако. Ленчик толкнул локтем и взглядом указал на Лискин. Та сидела, вытянувшись в струнку и слушала. На личике ее читалось удивление и ожидание, нетерпение ребенка, которому начали рассказывать интереснейшую историю, и вдруг замолчали. А для нее все это и вправду сказка. Легенда о прошлом гораздо более интересная, чем история о будущем, которая ждет саму Лисхин. О будущем ей думать страшно, потому что оно совсем рядом полчаса на машине до ворот пансиона и дальше по дорожке внутрь в пятнадцатую палату. Но постепенно, уж не знаю, с чем это связано, с проблемами в бизнесе, с кризисом среднего возраста, с детским желанием поиграть в кладоискателя, вы все чаще и чаще возвращались к мысли о том, что сокровище вполне вероятно, — Существуют. — Конечно, существуют. Ее папаша, — Кромов указал на Дусю, — пару раз по начинал бормотать про мертвых всадников, которые курганы стерегут, и про то, что в курганах спрятано, и что Иван Алексеевич мудрым человеком был. Откуда он мог знать? Значит, встречался. Значит, прав был батя, когда завещал приглядывать, и прав был, когда говорил, что старуха зятю секрет не раскроет. Но раскроет Дуси. Дуся встрепенулась. Она мне ничего не говорила про клад, и про прадедушку тоже. Но да, хмыкнул Громов так, что всем сразу стало ясно. Ни единому Дусиному слову он не верит. Хмыкнул и Ленчик, который не верил уже Громову. Зевнула Ильве, а Лисхин, поправив шаль, капризно спросила. — А дальше что?